Глава восьмая Вы слишком разборчивы Несколько лет назад моя подруга Кэтлин пошла на свидание с парнем, который заказал Ширли Темпл. Он был очень мил, но встреча ничем ей не запомнилась, если не считать коктейля для маленьких девочек. Кэтлин подумала, что это забавная деталь, и поделилась ею с подругой. Та взорвалась. Он мог бы быть любовью всей твоей жизни, а ты психуешь из-за какого-то там коктейля». Конечно, Кэтлин почувствовала себя ужасно. Она думала, что рассказывает очередную дурацкую историю с любовного фронта, а вместо этого продемонстрировала неспособность подобрать пару. Вот еще одно доказательство ее безнадежности. Патологическая разборчивость — «Помешает когда-нибудь обрести любовь». «Вы слишком разборчивы». Когда я спрашивала женщин, что называли причиной их одиночества друзья и семья, эта фраза лидировала с большим отрывом. «Безопасный аргумент, ведь его довольно трудно опровергнуть. Пусть вчера вечером тот парень и был скучным или хвастливым. Кто знает, сегодня вечером». Он может оказаться очаровательным. Если нагрубил официантке, то, наверное, у него был тяжелый день. Дайте ему еще один шанс, еще один шанс. Звучит весьма разумно. Так ты хочешь, чтобы я довольствовалась тем, что есть? Как-то раз раздраженно спросила я у подруги. Ты так поступила? Вообще-то нет, осторожно ответила та. Но с чем-то пришлось примириться. Невысказанное предположение, что я хотела только совершенства и ничего иного, разозлило меня, потому что я не была полностью уверена в его неправильности. Почему бы и нет? За всю жизнь мне не удалось найти подобные отношения. Чтобы успокоить одиночек, люди, находящиеся в браке, дают им советы на данную тему и зачастую раскрывают несовершенные стороны собственных партнеров. Несовершенные смертные, на которых они женаты. Неряхи или одержимые чистотой. Без чувства юмора. Или не могут прекратить дурачиться и хоть раз побыть серьезными. Не ценят зарубежные фильмы. Или не прекратят болтать об операторском искусстве в пафосной фигне, которую заставили посмотреть. Смысл в том, что их супруги не идеальны. И если ищешь идеал, что ж. Удачи, сестра. Я и мои подруги, не состоящие в отношениях, были озадачены. Неужели наши стандарты слишком высоки? У нас не было требований к заработной плате. Нам не нужна была финансовая поддержка, хотя мужчины должны обеспечивать себя. Некоторые хотели парней выше ростом, чем они сами. Остальным было все равно. Для кого-то Важно разделять политические взгляды с супругом. Для других — нет. Но в одном мы были согласны. Даже эти пункты можно отбросить, если влюбиться. На самом деле, нас часто критиковали за прямо противоположное. За то, что мы не были конкретными. Вы должны знать, чего хотите. Для этого необходимо составить список качеств будущих мужей. «Любит природу, умеет обращаться с детьми и так далее. Ведь как найти мужчину, если не знать, каков он? Но будьте открыты новому». Единственное требование, которое было по-настоящему важно для каждой знакомой мне женщины, высказала Кэтлин. «Я хочу найти парня, который приносит мне радость и удивляет меня так, как это делают мои друзья». Но чтобы с ним, можно было и целоваться. Я еще не встречала человека в счастливом браке, чей супруг не подходит под это описание. Когда друзья говорят, что мы слишком разборчивы, они обычно имеют в виду что-то конкретное. Шерли Темпл. Однако все мы знаем, что это не настоящая причина, почему свидание обречено на провал. На самом деле происходит следующее. Вы идете на свидание. И вроде парень нормальный, задает интересные вопросы и не поднимает шум из-за того, что официант перепутал его заказ. Но по какой-то причине вы ничего не чувствуете. Затем он начинает издавать странные звуки или барабанить по столу вилкой и ложкой. И вот этой деталью вы и делитесь с друзьями. Проблема в том что между вами нет химии, но друзья обращают внимание только на историю с Вилкой, и вот поэтому вас называют слишком разборчивой. В итоге Кэтлин вышла замуж на год раньше меня за замечательного парня. Зато в годы одиночества нас сводили с ума, закатывали глаза, качали головой, задавали жалобные вопросы. «Ты уверена?» почему бы не пойти на еще одно свидание? Вот что мы тогда проглядели. Друзья не пытались причинить нам боль. Они лишь старались помочь. Целились в проблему и считали, будто «ты слишком разборчива» — это самый логичный вывод. В конце концов, обвинить одинокого человека в том, что он слишком избирателен, сделать ему своего рода комплимент. Ведь предполагается что с вами хочет быть куча людей. А это, конечно, лучше, чем сообщить вам о необходимости похудеть на 20 килограммов или больше улыбаться. И есть еще причина, почему мы получали столько комментариев. Мы их просили, или так яростно жаловались, что друзья почувствовали обязанность выдать хоть какой-то совет. Решение, как выяснилось, оказалось простым. Нужно просто перестать об этом говорить. Если я подозревала, что реакция подруги на мой рассказ о неудачном пятидневном романе будет меня раздражать, я просто не говорила о нем. Удерживать тему разговоров подальше от неурядиц одинокой женщины оказалось легче легкого. Мои друзья и близко не были так заинтересованы в моих романтических неудачах, как я предполагала. И когда я заставляла себя говорить о другом, скажем, о последнем романе «Лори Мур» или «Президентских дебатах», то и думала о другом. А загадочный мейл от ухажера, с которым я вчера была на свидании, исчезал из мыслей. Примечание. Лори Мур, американская писательница-фантаст, известная своими острыми и юмористическими рассказами. Конец примечания. Я помалкивала о свиданиях. Это означало, что теперь мне приходилось полагаться на собственное суждение, а не на опрос двенадцати близких подруг. И данное решение подарило свободу. Не обязательно объяснять, почему ты не пошла на третье свидание со знакомым из интернета, если никто не знает про первое. Ошибались ли я и мои подруги, когда у нас не было отношений? Возможно. Мы высокомерно отвергали мужчин, способных стать нам отличными мужьями? Может и так. И все же я рада, что не воспользовалась советом знакомой, которая заявила, «Надо выбирать мужа так же, как дом, из того, что сейчас доступно». Люди — не дома. Нельзя осмотреть их и заявить. Что ж, если переделаем кухню и добавим еще одну ванную комнату, Сойдет. Или «смотреть, конечно, не на что, но это недалеко от офиса, а на большее у меня денег не хватит». Нет. Вы или любите их такими, какие они есть, или даете им найти кого-то другого».